3. Когда они вновь собрались вместе и увидели разложенную у костерка еду, то решили поесть. Роланд раздал последний бурито. «Может, позже мы заглянем в Боинг-Боинг-Бургерс и посмотрим, чем у них кормят», — подумал Эдди. И все поели. Кроме Роланда. Он взял бурито посмотрел на него и отвел глаза. Грусть разлилась по лицу стрелка. Он сразу стал старым и одиноким. У Эдди защемило сердце, но он не знал, как помочь Роланду. А вот Джейк, десятью годами моложе, нашел способ. Поднялся, подошел к Роланду, опустился рядом с ним на колени, обнял стрелка за шею, то ли прижал к себе, то ли прижался к нему. «Мне очень жаль, что ты потерял свою подругу». Лицо Роланда дрогнуло, и на мгновение Эдди показалось, что он сейчас заплачет. Может, уронит скупую мужскую слезу, может, слезы польются градом. Эдди отвернулся. «Утро в Канзасе», — сказал он себе. «Вот уж чего ты не мечтал увидеть. Теперь наслаждайся зрелищем и дай мужчине сладить с нервами». Когда он вновь повернул голову, секундная слабость Роланда осталась в прошлом. Джейк сидел рядом с ним, ж положил длинную морду на один из сапог стрелка. Роланд начал медленно есть бурито, безо всякого удовольствия. Но он ел. Холодные пальцы Сюзанны коснулись его руки. Эдди переплел их своими. «Одна ночь!» Она все еще не понимала. «По крайней мере, по тем часам, что отсчитывает наше тело», — ответил Эдди. «В наших головах...» «Кто знает», — пожал плечами Роланд. «Когда ведешь рассказ, меняешь время. Так уж сложилось в моем мире». Он улыбнулся. Как всегда неожиданно. Улыбка превратила его чуть ли не в красавца. Глядя на эту мгновенную трансформацию, Эдди подумал, что он, пожалуй, способен понять, как девушка могла влюбиться в Роланда. Когда он был высок ростом и не так уродлив, до того, как идея найти башню, накрепко засела у него в голове. «Я думаю, точно так же обстоит дело во всех мирах, сладенький», — откликнулась Сюзанна. Могу я задать пару вопросов, прежде чем мы тронемся в путь? Если хочешь. Что с тобой случилось? Надолго ли ты ушел? Я действительно ушел. Тут ты права. Путешествовал, странствовал. Не в радуге Мерлина, конечно. Но я не думаю, что вышел из нее, если попал туда, когда был все еще не в себе. «Дело в том, что у каждого из нас есть колдовской кристалл. Здесь он постучал пальцами по лбу между бровями. Вот куда я ушел. Вот где путешествовал, пока мои друзья везли меня на восток. И мало-помалу я стал поправляться. Я держался за шар, но путешествовал в своей голове, и мне становилось все лучше». Но хрустальный шар так и не засветился для меня, кроме как в самом конце, когда показались городские стены и укрепления замка. Если бы он проснулся раньше... Роланд пожал плечами. Если бы он проснулся до того, как ко мне начали возвращаться силы, не думаю, что я сидел бы сейчас с вами. Потому что любой мир, даже розовый со стеклянным небом, я бы предпочел тому, в котором не было Сюзан. Полагаю, сила, которая дает жизнь магическому кристаллу, это знала. И ждала. «А когда шар засветился вновь, он рассказал тебе остальное?» — вставил Джейк. «Должен был рассказать. О том, чего ты уже не мог увидеть». «Да. Я знаю так много только потому, что увидел все в глубинах кристалла. «Ты как-то говорил нам, что Джон Фарсон хотел увидеть твою голову на шесте», — вспомнил Эдди. «Потому что ты у него что-то украл, что-то очень для него ценное. Речь шла о магическом кристалле, не так ли?» «Да». Узнав, что произошло, он просто рвал и метал. Обезумел от ярости. По твоей терминологии, Эдди, взорвался. «Сколько еще раз шар светился при тебе?» спросила Сюзанна. «А что с ним случилось?» — добавил Джейк. «После того, как мы покинули Меджис, он трижды открывал мне свои тайны», — ответил Роланд. «Первый раз в ночь, когда мы остановились на привал у самого Гелиада. Тогда я дольше всего путешествовал в нем, и он показал мне то, о чем я вам и рассказывал. Кое-что я домыслил, но большую часть видел». Он показывал мне все это не для того, чтобы чему-то научить или чем-то помочь. Нет. Цель у него была одна — причинить боль. И все остальные части колдовской радуги — порождение зла. Чужое горе напитывает их энергией. Вот и этот магический кристалл выждал, пока мой разум достаточно окрепнет, чтобы воспринимать и реагировать на увиденное. А потом показал мне все то, что я упустил из-за собственных глупостей и юношеской самоуверенности. Мое ослепление любовью, мою гордость высока «Не надо, Роланд!» — прервала его Сюзанна. «Не позволяй ему и дальше мучить тебя». «Но он мучит И всегда будет мучить. Неважно. Как бы то ни было, все сказано». Второй раз я заглянул в кристалл, Ушел в «Кристалл». Через три дня после возвращения домой. Моя мать еще не приехала, но ее ждали в тот вечер. Она находилась в Дебарии в некоем подобии женского монастыря. Молилась за мое благополучное возвращение. Не было и Мартина. Он перебрался в Крессию, к Фарсону. «А Шар, ты уже отдал отцу?» — полюбопытствовал Эдди. «Нет». Роланд внимательно разглядывал свои руки, и Эдди заметил затеплившийся на щеках стрелка румянец. «Поначалу я его не отдал. Мне не хотелось расставаться с ним». Еще бы», — хмыкнула Сюзанна. «Ты повел себя точно так же, как все остальные, кто хоть раз заглянул в эту чёртову штуковину». «На третий день...» «Перед тем, как отправиться на банкет, который давали в честь нашего благополучного возвращения...» «Готов спорить, участвовать в этой пьянке ты не рвался», — вернул Эдди. Роланд невесело улыбнулся, по-прежнему не отрывая взгляда от рук. Около четырех часов пополудни Катберт и Аллен пришли в мои апартаменты попозировать художнику, которому поручили запечатлеть нас на полотне. Видок у нас был еще тот: кожа до кости, худые, обветренные лица и соропанные руки. Даже склонный к полноте Ален превратился в спичку. Они поставили меня перед выбором. До того они никому не рассказывали о магическом кристалле ко камней и понесенной мною утрате, сказали они, и я им верил. Но дольше хранить эту тайну они не могли. «Или я отдаю хрустальный шар добровольно, или решение, где ему быть, будут принимать наши отцы». Разговор этот дался им нелегко, особенно к Адберту, но отступать от своего они не собирались. Я пообещал им, что отдам его моему отцу до банкета, до того, как моя мать прибудет из Дебарии. Они же могли прийти пораньше и убедиться, что я выполнил обещание. Катберт смутился, заговорил о том, что это вроде бы и не обязательно, но, разумеется, по-другому не выходило. «Да», — кивнул Эдди. Он, похоже, прекрасно понимал ситуацию, в которой оказался Роланд. «В дерьмо ты залезаешь сам, но вылезать из него куда легче, когда с тобой кто-то есть». Ален, во всяком случае, знал, что так мне будет легче. Он одернул Катберта и сказал, что они придут. И они пришли. А я отдал магический кристалл, хотя мне и не хотелось с ним расставаться. Мой отец побледнел, как мел, когда заглянул в мешок и увидел, что в нем находится. Потом извинился перед нами и ушел, захватив мешок с собой. Когда же вернулся, поднял бокал вина и продолжил разговор о наших приключениях в Меджесе, словно ничего и не произошло. «Но после того, как ты переговорил с друзьями, и перед тем, как отдал хрустальный шар, ты заглянул в него». В голосе Джейка не слышалось вопросительных интонаций. «Вошел в него. Путешествовал в нем. Что он показал тебе в тот раз?» «Прежде всего, я опять увидел башню и начало пути к ней», — ответил Роланд. «Потом мне открылось падение Гилиада и триумф благодетеля. Уничтожив цистерны и нефтяное поле, мы оттянули неизбежное на 20 месяцев. Тут я ничего изменить не мог, зато шар показал мне кое-что еще, где я мог что-то сделать. Некий нож» лезвие которого обработали очень сильным ядом в Гарлоне, далеком от Гелиады феоде Срединного мира. Ядом такой силы, что малейшая царапина вызывала мгновенную смерть. Странствующий певец, а на самом деле старший племянник Фарсона, доставил нож в Гелиад. Человек, которому он отдал нож, занимал при дворе немалую должность, руководил всеми слугами. Перед ним стояла задача передать нож убийце. Если бы план удался, мой отец не пережил бы ночи после банкета. Роунд мрачно усмехнулся. Поскольку я увидел все это в колдовском кристалле, нож так и не попал в руку, для которой предназначался. А у дворцовых слуг на следующий день появился новый начальник. Любопытно я вам рассказываю истории, не так ли? «Да, очень любопытные. «Ты видел человека, которому предназначался нож?» — спросила Сюзанна. «Настоящего убийцу?» «Да». «А что еще? Ты увидел что-нибудь ещё?» еще? спросил Джейк. План убийства отца Роланда, похоже, не слишком заинтересовал его. Да, на лице Роланда отразилось недоумение. «Обувку». Всего на мгновение башмаки летели по воздуху. Поначалу я подумал, что это осенние листья, а когда я понял, что это, они пропали, и я лежал на кровати, зажав в руках шар, примерно так же, как вез его из Меджеса. Мой отец, как я и сказал, он изумился, заглянув в мешок и увидев, что в нем. «Ты сказал ему, у кого находится нож с отравленным лезвием», подумала Сюзанна. «Сказал про Дживза, Дворецкого или как его там, но не упомянул про человека, которому предстояло использовать этот нож по назначению. Не так ли сладенький? Почему? Потому что хотел разобраться с ним сам?» Но прежде чем она озвучила свои вопросы, заговорил Эдди. «Башмаки? Летающие башмаки? И как, по-твоему, что это может означать? Роланд покачал головой. «Расскажи нам, что ты еще увидел?» — попросила Сюзанна. В брошенном на нее взгляде она увидела такую невероятную боль, что горько пожалела о словах, только что сорвавшихся с языка. Она отвела глаза, сжала руку Эдди. «Извини меня, Сюзанна, но я не могу. Все, что мог, я уже рассказал. «И ладно», — вставил Эдди. «Конечно, Роланд, ты рассказал нам предостаточно». «Очно», — согласился Иш. «А ты еще видел эту ведьму?» — спросил Джейк. Пауза длилась долго. Они решили, что Роланд не ответит. Но ответ последовал. «Да, она еще не свела со мной счеты. Как и мои сны о Сьюзан, она последовала за мной». От Меджеса до самого Гелиада. «Что ты хочешь этим сказать, Роланд?» В голосе Джейка слышался благоговейный ужас. «О, боже, Роланд! Что это значит?» «Не сейчас». Роланд поднялся. «Пора в путь». Он посмотрел на высящийся перед ними дворец. Солнце как раз поднялось над его башенками и крышей. «До него далеко, но, думаю, мы подойдем к нему еще сегодня, если прибавим шагу. Оно и к лучшему. Не хотел бы я приближаться к нему после захода солнца». «Ты уже знаешь, что это?» — спросила Сюзанна. «Беда», — повторил Роланд. «И у нас на пути».